«Окон Хагегорд», и весело произнес на своем вермландском диалекте. «Привет, девочка. А ведь я тебя уже где-то видел. Вот только не помню, где. Дома у Камилы Мартин», — смущенно ответила Полли. «Точно. Теперь вспомнил. Как успехи?» «Спасибо, вроде неплохо». «Уже не рвешься обратно в скугу?» «Наверное, чувствуя себя в Стокгольме, как дома?» Девушка в немом восторге не сводила с него глаз. Человек выступает по телевидению, поет на крупнейших оперных сценах мира, дружит со знаменитостями, а вот ведь помнит и ее, помнит даже, о чем они говорили полгода назад. Она машинально выпрямилась на стуле, Так, Гольм, до сих пор мне чужой Я бы охотно вернулась в скугу. «Жить и умереть в родимом вермланде пошутил Хокон Хагегорд. «Наверное, всегда лучше там, где нас нет», — задумчиво произнесла Полли. «Может, все дело в этом?» «Какие серьезные серые глаза!» — подумал он. Но тут в приемную влетела Мирьям Эккерюд, чмокнула Хокона Хага гордо в щеку и, не давая ему опомниться, затараторила. «Хокон, зотка ты один можешь нас выручить. У тебя куча друзей. Посоветуй какую-нибудь дамочку для рубрики «Женщина недели». Номер должен выйти в первых числах мая». «Возьмите Камилу Мартин, не пожалеете». Предложил он, не задумываясь. А в мае... Она окажется в центре внимания, поскольку будет исполнять партию Сенты в летучем Голландце. Блеск! — обрадовалась Мирьем. Раз уж мы начали рекламировать оперных певиц, воспользуемся еще разок этой темой. Эспер не разделял оптимизма сестры. После той скандальной истории в Дании она газетчиков не жалует. А уж это уладит Полли, — распорядилась Мирьем. Я? Через час? «Ты едешь к ней на урок, так? Вот и действуй!» В белом кабинете зазвонил междугородный телефон. «Подойди, эстер взял трубку, и они сразу поняли. Случилось что-то из ряда вон выходящее. «Это из скуги», — сказал он в открытую дверь. «Тетя Альберта». Она умерла. Его рука, все еще сжимавшая телефонную трубку, дрожала. Поли побелела. Мирьям никак не обнаружила своих чувств, только сказала с досадой, ну и денек. Тетя, конечно, не могла выбрать для смерти более удачное время. Дома. «Нет преград к воспоминаниям». «Нет», — сказала Камилла мартин вик «Я не хочу быть женщиной недели. Никому это не нужно. Мне решительно нечем порадовать читательниц майского номера». Так я и знала. Удрученно проговорила Полли. Эспер предупреждал Камиллу, ты не согласишься на интервью. Он ни минуты не сомневался, что ты откажешься. Уговорить кого-то — это для меня безнадежное дело. Она отвела взглядом великолепную студию с балконными дверями и окнами во всю стену. Там внизу пересекались Карла Веген и Шеппергаттен. Заглянув в прекрасные золотисто-карие глаза певицы Полли прибавилась горечью. «Для меня любое дело безнадежное. Из меня никогда ничего не получится, верно?» Камилла в свою очередь разглядывала бледную, скромно одетую девушку. Полли была ее первой ученицей. Она взяла ее, уступив просьбам свекрови. Ей бы очень хотелось искренне сказать Полли, то у нее превосходные вокальные данные и ее ждет блестящее будущее но у камиллы не было такой уверенности